Глава вторая. Махендра очень скоро забыла о своем разговоре с Аннапурной, но Аннапурна помнила о нем. Она отправила письмо в Шембаджар, к брату, у которого воспитывалась ее племянница, и в письме назначила день Смотрин. Услыхав об этом, Махендра забеспокоился. Зачем ты так поторопилась, тетя? Ведь Бихари до сих пор ничего не знает. Как не знает? встревожилась Аннапурна что подумают опекуны девочки если вы не придете пришлось Махиндро обо всем рассказать бихари ну посмотреть то ты можешь уговаривал он бихари не понравится никто не волить не станет что ты разве смогу и отказаться воскликнул бихари да у меня язык не повернется сказать не нравится про племянницу тетя Аннапурны. ну вот и хорошо ты нечестно поступаешь махин Сам остаешься свободным, а на меня взваливаешь такую тяжесть. Конечно, мне очень не хочется огорчать тетю Анапорну. Бихари относился к Анапорне с большим уважением. Слегка смутившись, Махендра раздраженно спросил. Что же ты собираешься делать? Придется жениться, раз уж ты от моего имени обнадежил тетю. Только торжественные смотри, но устраивать ни к чему. напорно сама пригласила к себе Бихари. «Что это такое, сынок?» — воскликнула она. «Разве можно жениться, не взглянув на невесту? Я всегда считала, что нельзя соглашаться на женитьбу, если невеста не нравится». В назначенный день Махендра, придя с занятий, попросил мать достать ему шелковую рубашку и дхоти из дакского муслина. «Зачем?» — спросила Раджлокхи. «Идешь куда-нибудь?» «Так нужно, мама. Я потом тебе все объясню. Доставай скорее» торопил Махендра. Хотя юноша и шел на чужие смотрины, он все же пригладил волосы и надушил одежду. Таков уж закон молодости. Наконец друзья отправились. Дядя невесты Анукул Бабу нажил большое состояние, и его трехэтажный дом, окруженный садом, возвышался над всем кварталом. После смерти своего обедневшего брата он взял сироту-племянницу к себе в дом. Анапурна очень просила отдать девочку ей на воспитание. Но хотя это предложение казалось Анукулу-бабу вполне приемлемым в материальном отношении, оно могло повредить его доброму имени. Поэтому он не только наотрез отказался отдать племянницу, но никогда не отпускал ее к тетке даже погостить. Вот насколько бережно относился Анукул-бабу к своей чести. Настало время позаботиться о замужестве девушки но в нынешнее время слова «по заботам и воздастся» не подходят к такому делу, как свадьба, ведь заботы о свадьбе неизбежно влекут за собой расходы. Как только заходил разговор о преданном, Анукул говорил, «У меня самого дочери растут, откуда же я возьму столько денег?» Так шло время, пока, наконец, на горизонте не появился благоухающий духами разодетый Махендра и с ним Бихари. Был месяц Чойтра, день клонился к вечеру. На южной веранде гостей ждало серебряное блюдо с фруктами и сладостями и покрытые сетью капелек серебряные стаканы с ледяной водой. Махендра и Бихари нерешительно принялись за угощение. Внизу садовник поливал кусты и деревья. Теплый весенний ветер, напоенный ароматом влажной земли, слегка шевелил надушенный конец белоснежного чедора Махендра. Через неплотно прикрытые двери и окна Из соседней комнаты доносился приглушенный смех, шепот, перезвон украшений. Угостив молодых людей, Анукул Бабу обернулся к двери и крикнул. «Чуни, принеси копан!» Через некоторое время одна из дверей потихоньку приоткрылась, и на веранду с пленительной застенчивостью вошла девушка. Она остановилась перед Анукулом Бабу, держа в руках коробочку с беталем. «Не смущайся, доченька», — сказал Анукул Бабу. «Передай беталь гостям». Девушка наклонилась и дрожащей рукой поставила коробочку перед Махендра и Бихари. Луч заходящего солнца упал на ее смущенное личико и позволил Махендра как следует разглядеть девушку. Она захотела уйти, но Анукул Бабу остановил ее. «Подожди, Чуни, господин Бихари, это дочь моего младшего брата Апурбы, он умер». Теперь, кроме меня, у бедной девочки никого не осталось. Анукул бабу глубоко вздохнул. Сердце у Махендра сжалось. Он еще раз взглянул на сироту, трудно было сказать, сколько ей лет. Родные говорили, что тринадцать, но девушке можно было дать и все пятнадцать. Воспитанная в строгих правилах, она робко таила в своем сердце пробуждавшуюся юность. Растроганный Махендра спросил: Как тебя зовут? «Скажи свое имя, не стесняйся», — подбодрил ее Анукол бабу Девушка потупилась и покорно ответила. «Ашалота». «Аша, какое нежное имя, и голос какой приятный», — подумал Махендра. «Сиротка Аша». Отпустив извозчика, друзья пошли домой пешком. «Бихари», — начал Махендра, — «не отказывайся от этой девушки». Бихари уклонился от прямого ответа она чем то похожа на тетю анна порну наверное станет такой же лакшми видно бремя которое я взвалил на твои плечи теперь уже не кажется тебе таким тяжелым заметил махендра да согласился бихари я думаю что смогу его вынести нет зачем же если тебе тяжело я могу принять эту ношу на себя что ты на это скажешь бихари пристально посмотрел на махендра и спросил ты это серьезно махин отвечай честно Если женишься ты, а не я, тетя еще больше обрадуется, ведь тогда она все время будет жить рядом со своей племянницей. Ты с ума сошел. Если бы она действительно хотела, это могло бы произойти давно». Бихари не стал больше спорить и простился. Махендра пошел окольной дорогой и домой вернулся поздно. Мать была занята приготовлением лучи. Тетка еще не вернулась от Анукула-бабу. Махендра поднялся на крышу и лег на циновку. Над крышами и куполами Калькутты кудесничал тонкий месяц. Мать позвала Махендра ужинать. «Мне не хочется уходить отсюда», — лениво отозвался Махендра. «Может, принести наверх?» — спросила Раджлокхи. «Не надо, я уже ел». «Где же ты был?» «Это долгая история, потом расскажу». Обиженный странным поведением сына, Раджлокхи хотела уйти, но Махендра опомнился и торопливо сказал Принеси мне поесть сюда, мама. Зачем же, если тебе не хочется. После недолгого препирательства Махендра пришлось еще раз поужинать.